Она удивилась. — Нет. И что же это такое? Сокращение. — Сокращение. По-русски «такамак» такомак, тороидальная камера с магнитными ловушками. — По-русски? Но зачем вы мне об этом рассказываете? Ланглуа открыл папку, и Диана увидела лежавший сверху факс на русском языке, со смазанной фотографией. «Помните лакуну в биографии фон Кейна?» «Да. Период 69 по 72 -й. Коллеги из берлинского угрозыска открыли сегодня его сейф в Берлинербанк. Там было только это. Он помахал ксерокопии». «Советские документы, доказывающие, что в этот период он работал на «Токамаке».» «Не понимаю». «Токамак — передовой научный объект. Лаборатория термоядерного синтеза». Диана вспомнила защитную накидку убийцы. «Вы хотели сказать, ядерного расщепления?» — спросила она. Лейтенант восхищенно пожал плечами. «Вы меня поражаете, Диана». «Вы правы». Обычные станции используют расщепление, но токамак работал на синтезе. Эту технологию изобрели в 60-х русские, и их вдохновляла солнечная активность. Проект был слишком амбициозным, они вынуждены были строить печи, разогревавшиеся до 200 миллионов градусов. Не стоит говорить, что все это выше моего понимания» как фон Кейн и Токамак связаны с сегодняшними событиями, спросила Диана. Ланглуа повернул к ней листок из факса. Токамак, где работал фон Кейн, ТК-17, был главным объектом русских, главным и абсолютно засекреченным. Угадайте, где он размещался? На дальнем севере Монголии, у границ Сибири. Цаган-Нури, там, куда собирался отправиться добрый доктор. Диана смотрела на грязно-серую страницу и узнавала на снимке черты молодого фон Кейна с непроницаемым взглядом. «Почему он так хотел туда вернуться?» — громко спросил Ланглуа. «Я не могу это объяснить, но все складывается в единую картину». В дверь постучали, и в комнату вошел компьютерщик. Он молча положил перед ними несколько экземпляров фоторобота. Лейтенант бросил взгляд на портрет и подвел итог. «Посмотрим, есть ли ваш злоумышленник в нашей базе данных. Одновременно прочешем монгольскую общину Парижа. Проверим въездные визы и все такое. Это единственная хорошая новость». Монголов у нас, благодарение Господу, пока немного. Он встал и взглянул на часы. «Езжайте домой поспите, Диана. Уже час ночи. Мы усилим охрану Люсьена, можете не волноваться за сына». Он проводил ее до двери. «Не знаю, рехнулись вы или нет, но вся эта история точно полная безумие. Глава тридцатая Белые стены комнаты, пастели в рамах, красный огонек на автоответчике. Диана пересекла квартиру, не зажигая свет, и вошла в спальню и рухнула на кровать. Она вспомнила, что перед сеансом гипноза отключила сотовый. Наверное, ей звонили весь вечер. Она нажала на клавишу и прослушала последнее сообщение. «Это Изабель Кандруае. Сейчас двадцать один час». «Диана, это просто фантастика! Мы определили, на каком диалекте говорит Люсьен. Позвоните мне!» Было около двух ночи, но Диана набрала номер домашнего телефона Изабель. «Слушаю!» — голос Изабель звучал сипло. «Добрый вечер, это Диана ж. «Диана, да, конечно! Боже, вы знаете, который сейчас час?» У нее не было ни сил, ни желания извиняться. «Я только что вернулась», — сказала она, — «и просто не могла ждать». «Конечно, я понимаю. Мы идентифицировали диалект вашего сына». Она помолчала, собираясь с мыслями, и начала объяснять. «Мальчик говорит на самоедском наречии» характерным для окрестности озера Цаган Нур это на севере монгольской народной республики. Люсиен родился там, где находилась ядерная лаборатория. Что это означает Диане не удавалось сосредоточиться. Вы меня слушаете диана спросила Изабель кондуае конечно голос Изабель дрожал от возбуждения. «Это невероятно. По словам специалиста, с которым я консультировалась, речь идет о редком диалекте, на котором говорят «те вены» — крайне малочисленное племя». Диана хранила гробовое молчание. «Вы слушаете, Диана?» — снова поинтересовалась Изабель. «Я думала, вы будете рады». «Я вас слушаю». В записи на пленке малыш все время повторяет два слога – «лю» и «сянь». Мой коллега уверен, из них складывается ключевое для тивенской культуры слово. Оно означает «часовой», «страж». «Страж» – это священный термин. «Страж» – избранный ребенок Ребёнок-посредник между соплеменниками и духами – особенно в сезон охоты. Диана задумчиво повторила. «В сезон охоты». Да, ребенок становится предводителем своего народа. В лесу он призывает милость духов и расшифровывает послание. Страж способен определить, где именно следует добывать животных. Он идет впереди один, а охотники следуют за ним на расстоянии. Он разведчик, духовный, дозорный. Диана лежала на кровати, глядя на квадратные постели Пауля-Клея. Они были из другой, прошлой, безопасной жизни. Изабель удивила молчание собеседницы, и она спросила, «У вас что-то случилось?» «Я думала, что усыновляю тайского мальчика», — ответила Диана, вдавливаясь затылком в подушку. «Хотела дать семью ребенку, которому не повезло при рождении, а получила тюркского шамана, общающегося с лесными духами. Сами решайте, случилось у меня что-то или нет».